Что-то в нем было одновременно от Элмара и от мэтра Вильмира, та же открытая доброжелательность во взгляде и спокойная уверенность в манере держаться. Посовещавшись и подсчитав запас времени, объекты Скоробей, Козявка, Муха и Червяк направились к посадочной площадке обзорных платформ. Личной машины у студента пока не было, добираться пешком слишком далеко, спускаться в метро категорически отказался мэтр Ушип. Не для того он приехал в столицу, чтобы созерцать ее из-под земли, Лучше он всех прокатит на летающей площадке, дабы насладиться пейзажем и спокойно поболтать. Пока всё шло по плану. Старик успешно распротился местной картой, не зря же раял его 2 часа тренировал, и сразу всех предупредил, что полдня входил в образ и не намерен из него выходить. Поэтому, если даже кому-то и не хочется начинать игру слишком рано, пусть потерпит и не отвлекает его унылыми и скучными вопросами из реала. Антрополог Серёжек к этому заявлению отнёсся с полнейшим безразличием. Он всё равно собирался расспрашивать Сашу о ней и о Нанни-спутника. Алёнка немного огорчилась, но виду постаралась не подавать. Обзорная платформа напоминала беседку, только стояющая не на земле, а на толстом диске, внутри которого, по всей видимости, находился двигатель. В центре крыши располагалась небольшая кабинка для водителя, а остальное пространство словно специально предназначалось для размещения безбилетных невидимых эльфов. Маффей удобно устроился прямо над головами спутников, чтобы слышать их разговор, и на всякий случай пристегнулся к ближайшей опоре. Беседка заполнилась пассажирами, лязгнув и закрываясь ажурные ворота, и земля стала медленно уходить вниз. Ни Маффей, ни Саша, ни пошленный метр, ни уж тем более влюблённая парочка Не обратили внимания на неприметного человека в самой обычной местной одежде, который проследил за их отбытием и лишь когда платформа поднялась, отошёл в укромный уголок, достал телефон и негромко доложил. Они прибыли, движутся к месту на обзорной платформе. Часа через 2 будут. Их четверо. Да, четверо. Откуда-то взялся лишний мужик, опознать невозможно. Одет в костюм мумии и частично загримирован. Могу только предположить, что эльф. Нет, не точно, только подозреваю. Черты лица и руки. Если вычесть грим, они получаются слишком тонкими для человека. Но точно утверждать не могу, мало ли какие люди бывают. Нет, отец исключается. Разрез глаз и рост. Да, я думаю, что он не просто так, что девочку пасут. Затем выслушал дальнейшие распоряжения, спрятал телефон и направился к парковке. Мафей всегда был любознательным мальчиком и с восторгом воспринимал любую возможность узнать что-то новое. Но к концу двухчасовой экскурсии даже ему поднадоели генетические особенности правящей династии Ильтрены, двуликие боги Шархи, ритуалы инициации их хынов Северного Баглара и в особенности те самые бродящие мумии Бешвара, вокруг которых и крутились все сегодняшние празднества. Об этом загадочном явлении сначала слагались легенды в родных краях – Потом их разнесли по всему миру путешественники, за ними последовали падки на экзотику и приключения романисты и драматурги, а уж после контакта с Альфой повалили разные успешности кринизации. Сейчас только самое отсталое не мог пересказать дюжно популярно сюжеты на помянутую тему, но лишь узкий круг специалистов имел представление об истинной природе бешварской загадки. Да и то именно что имел представление Версии существовало несколько, и учёные до сих пор не пришли к единому мнению. Мэтру Шип все 2 часа молчал. Именно так, если кто решил, будто слышался, молчал. Не задавал вопросов, не ругался и даже познавательную беседу похоже не слушал, уставившись на потрясающие воображение пейзаж внизу и предаваясь печальным размышлениям. Наверное, опять вспоминал свою древнюю империю и мечтал Как бы она выглядела сейчас, если бы потомки всё не развалили и не докатились до глобальной войны. Молчала и обделённая вниманием девушка, терпеливо предоставляя Квалеру возможность без помех погрузиться в дебри антропологии, с которой делила его так же, как он, наверное, делил Саму Алёну с её биоэлектроникой. Когда платформа снизилась и пассажиры стали спускаться, беседу пришлось прервать. К радости заскучавших слушателей и к великому огорчению юного антрополога. Кадры по всей видимости, мокро суждает наиизлюбленная тема бесконечно долго. Огромный крытый павильон размером с турнирную арену, в котором должно было проходить интерактивное шоу, Мафий узнал сразу. Снаружи сооружение не отличалось от картинок, которые им с Метром и Шебом показывали вчера во время инструктажа. Да и внутри, наверное, не особенно. До начала действия ещё почти час, и сейчас там, скорее всего, ещё пусто и голо. Только ранние сыщики толпятся в растивалках и слоняются по площадкам. Мастера проверяют аппаратуру, души да ассистенты собирают необходимый минимальный сведения о будущих персонажах. Так называемое интерактивное шоу, как пытался объяснить мафию Толик, представляли собой помесь театрального представления с паскарадом и какой-то ролевой игрой. Значение последнего термина пришлось тоже долго разъяснять, поскольку мафия даже о детских играх в войну Или в подвиге великих героев имел лишь теоретическое представление, а уж представить себе взрослых людей за подобным занятием и вовсе затруднялся. Так же плохо он представлял себе и голграфические декорации, и работу мастеров-координаторов, неким образом придающих всем многолюдным игрищам пристойный вид и единый сюжет. Более илимения понятно была роль профессиональных актёров, выступающих вместе с игроками, и чистых зрителей. которые в шоу не участвовали, а наблюдали за ним с верхнего яруса. «Мы-то лег. Назад!» – внезапно скомандовал Мэтр. «Не менее двух сотен локтей от дверей». Мафей испуганно ринулся в сторону, не успев даже понять, что случилось и почему он вдруг должен оторваться от объектов, за которыми вроде как надо наблюдать. «Что случилось?» «Ничего страшного. Просто на дверях стоит охранник с детектором и проверяет участников на магию. Если ты будешь близко, он может сработать на твою силу, Ино на заклинание наложено на тебя. Значит, через эту дверь мне внутрь не попасть? Она всё равно недостаточно высокая. Входи через крышу. Но я выпущу их из виду. Другого способа нет. Лучше бы вы меня заранее предупредили, проворчал Мафия. Если бы такая проверка проводилась всегда, мы бы предупредили. Не отводи камеру. Что-то не так? Слишком тщательно проверяют у шеба. Это подозрительно. Его не разберут? Забеспокоился Мафей.